Глава 21. Папа всё-таки заговорил со мной, помешав развлекаться дальше. Я подсчитывала реакции Эстелы: сколько раз она засмеётся, а сколько замрёт с невидимым взглядом и отрешённой улыбкой. Что творится у Эстелы в голове? Очень любопытно. Карина, как там Элоизу? Твоя подруга из Франции. Надо же, меня решили заметить? Хм, по крайней мере, папа выбрал близкую мне тему. Элоди? Поправило Остин. Улыбнулся мне и скорчил гримасу за папиной спиной. Элди хорошо. До сих пор беременна. Я не знала, что ещё сказать, и почему-то испытывала большое желание защитить подругу от отца. Она такая хорошенькая, прямо ах, потрясающая, заметила Эстелла. Остин кивнул. Папа тоже. Элди настоящая красавица, подтвердил брат и глотнул пиво. Да, красавица, согласилась я. Его муж ведь скоро приедет? поинтересовалась Истелла. Папа резко повернулся к ней. Она сделала большие глаза и пожала плечами. Что такое? позволил себе спросить Остин. Я вот не рискнула. Хорошо, если он скоро будет дома, сообщила Истелла всем нам. По идее, Филипп должен вернуться в ближайшее время, ответила я. Он уехал на войну вместе с Мартином, который известен вам как Кайл. Я выдрузила локти на стол, а папа уставился на меня. Только Мендоса с Мартином до да чего непривычно называть его по фамилии. Уже дома. А Филипп ещё там. На бабьем лице проступали розоватые пятна. В моей голове вспыхивали теории, одна другой стремительней. Я не успевала ухватить их за хвост. Я одним глотком осушила вино в бокале. Ну, мы надеемся, что он вернётся к жене целым и невредимым, ласково проговорила Эстелла. Все дружно надеемся. Борк на Лостин в бутылку. Эстелла начала убирать посуду, а папа в очередной раз сменил тему. В общем, я рад, что ты нашёл работу у друга. Может, теперь купишь машину? Знал Лёстин о папиной роли в ужасной истории, произошедшей во время командировки Кайла? Знал или нет, но остаток ужина поддерживал разговор на отвлечённые темы. Наконец папа со Стеллой встали из-за стола. Она ушла в кухню, по пути одёргивая узкую юбку. Отец молча направился к лестнице на второй этаж. Ну и ладно. Я порадовалась, что нас с братом оставили вдвоём. Подождала, пока наверху скрипнет пол, и лишь тогда открыла рот. «Ты почему не сказал про армию?» — прошептала я. Остин пожал плечами. «М -м, «Выжидаю». «Чего?» Я в недоумении взмахнула рукой. «Не знаю, просто сейчас я не готов». Я кивнула и ощутила, что злость на него чуть поутихла. Значит, он скрывал новости не только от меня. «Вы с папой, смотрю, так сдружились?» «Жуть берёт, если честно», — я ткнула Устина в плечо. На белой толстовке брата возле шеи темнело бежевое пятно. «Пудра?» Надеюсь, он не спутался опять с той замужней девицей, Кэти. От неё одни проблемы. Гуляет с кучей мужиков, где только время находит. Сам удивлён. Брат глянул мне за спину, не пришли ли папа с мачехой. Он подобрел. Без шуток, заболел, наверное. Я внимательно посмотрела на Остина. Шутит ли всерьёз? Он рассмеялся. Нет, правда, я понятия не имею, с чего отец меня обхаживает. Ну, подогрел это хорошо, кивнула я, постаравшись добавить голосу оптимизма. Ещё раз извини, что я не сказал тебе про армию. Правда, прости, проговорил Остин в тот момент, когда в столовую вернулись остальные. Руки у Эйстелы были заняты, за её спиной мягко улыбался отец. Мы приготовили вам небольшой сюрприз ко дню рождения. Ничего грандиозного, просто торт и мороженое. Отблески от блеске свечей осветили лицо Матихи. Она запела: "С днём рождения". Хм, торт был круглый, средних размеров, покрытый шоколадной глазурью и украшенный белыми бусинами посыпки. Гостьен радовался, подпевал. Я тоже открывала рот из вежливости. Торт оччастливил всех присутствующих, кроме меня. Когда песня кончилась, я выдавила улыбку. Отец похлопал нас с братом по спине. Элла сияла, гордая, доставленная радостью. Даже папа выглядел довольным. Мать их очень старалась. Иногда даже бывала милой, и я не хотела вести себя по-свински. Она не виновата в моём душевном раздрае и в тоске по маме. Я улыбнулась, поблагодарила. Гостин взял на себя почётную обязанность задуть свечи в виде цифр 2 и 1. Красивый торт выдрузили на стол. С днём рождения, — произнёс отец. — Не верится, что вам уже двадцать один год. Боже, я помню, как принёс вас домой. Первые дни мы вас постоянно путали. Прозвучало трогательно. Но папина оговорка застала меня врасплох. Мы. Обычно он следил за речью и предпочитал игнорировать факт маминого существования. «Время летит», — заметила Эстелла, глядя на папу. «Я загадал себе девушку», — пошутил Остин и по ежегодной традиции сунул палец в глазурь. добавил и мир во всём мире. Эстелла начала резать торт. Я ощущала на себе папин взгляд, но игнорировала его. Буду вести себя хорошо и избегу при первой возможности. Нам с папой нужно многое прояснить прежде, чем отношения наладятся. У меня были миллионы причин злиться на него, но я умела изображать пеньку. Недаром столько лет тренировалась. По мере взросления я работала над собой, над гневом в адрес папы. Он же давал мне всё новые и новые поводы для ненависти. Иногда я с ним спорила. Например, из-за Кайла или по блажи Костину, которых меня не удостаивали. Однако последние пару лет я была послушной дочерью, являлась по вторникам на семейные ужины минута в минуту. До недавнего времени, пока Кайл не побудил меня выстраивать границы с отцом. "Ты сама испекла торт?" спросил Остин, засовывая в рот огромный кусок карамельной крошки. Куда там, рассмеялась Эстелла и, и протянула мне тарелку. Торт покупной, из пекарни возле Корнизона. Её держит жена военного. Там всё очень вкусно. Да, вкусно, согласился брат. У него в кармане зазвонил телефон. Здорово, заканчиваю. Да, без проблем, я тут. Можешь зайти на минутку? Я именинный торт доедаю. Убрав мобильный, Гостин посмотрел на меня. Он ещё не произнёс имя, а я уже поняла, кто звонил. Мартин, пояснил брат. Я покосилась на папу. Никакой реакции. Вспомнила, как они с Кайлом арали друг на друга у меня дома. В голове зазвенели их крики. Я перевела взгляд на брата, который ждал моего ответа. Что всё-таки известно о стена об отношениях отца с Кайлом? Видимо, я скоро узнаю. Папа казался равнодушным, но что он сделает, если Кайл действительно зайдёт в дом? Во главе большого стола сидел невозмутимый, вальяжный генерал. Только генерал этот запихивался тортом. А не решал судьбы сотен солдат, которые для него — не более чем игрушки. Как ни в чём не бывало, тыкал вилкой в именинный торт, будто ждал в гости не Кайла, а друга семьи. Настоящий социопат. От меня не ускользнуло, что отец ел кусок с моим именем. Беспощадно ломал надпись, выведенную зелёным кремом. Сжевал торт неаккуратно, с чавканьем. На оранжевое поло сыпались крупные крошки. Перспектива встречи с Кайлом пробудила в папе не самые лучшие чувства ко мне. И два в голове возник образ Кайла. Комнату заполнил рёв. И все взгляды обратились к окну, за которым возник Форт Кайла. Он зайдёт на минутку ничего, спросил у меня брат. Я посмотрела на отца, по-прежнему невозмутимого внешне. Почему бы и нет, я не против. А ты, пап? Ответный взгляд любящего родителя чётко подходил под описание, если бы взгляд мог убивать. Отец вытер рот салфеткой. но пропустил крем на подбородке. Уставившись на меня, проговорил: Ха -ха, "Ну почему бы и нет?"